Глава 34. Мне показалось, я слышал голос. Шекспир. Вода в реке стояла на высшей точке уровня, и лодка летела по быстрому течению, словно птица. Переезд был завершен быстро и удачно. Благодаря быстроте течения он занял только треть того времени, которое потребовалось бы для такого же путешествия по суше. Переходя из одной реки в другую, в которую она втекала, как жилы человеческого тела соединяются с главными жизненными артериями, путники вскоре достигли главной артерии западных вод и благополучно сошли на берег у самых дверей дома отца Инесса. Можно себе представить радость Дона Августина и смущение достойного отца Игнасио. Первый плакал и благодарил Бога, Второй благодарил и не плакал. Тихие провинциалы были слишком счастливы, чтобы спрашивать о таком счастливом возвращении. По общему соглашению вскоре установилось мнение, что жена Миддельтона была похищена каким-то негодяем и возвращена своим друзьям благодаря помощи людей. Конечно, нашлись скептики, но они довольствовались своими предположениями, в втихомолку с тем возвышенным, одиноким удовлетворением, которое испытывает скупец при виде своих все возрастающих бесполезных сокровищ. Чтобы дать достойному священнику какое-нибудь занятие для души, Миддлитон предложил ему быть посредником союза Поля Селен. Поль согласился на эту церемонию, так как все его друзья настаивали на этом, но вскоре после того увез свою жену в равнины Кентукки под предлогом необходимых визитов к различным членам семейства Говер. Там он воспользовался случаем, чтобы совершить обряд бракосочетания. Как следует, перед лицом своего знакомого, мирового судьи, в умение которого выковать свадебную цепь, он верил более чем в умение всех служителей Рима. Элен, которая, по-видимому, сознавала, что для человека с такой наклонностью к бродяжничеству, как у ее мужа, могут быть необходимы какие-нибудь особенные предупредительные меры, чтобы удержать его в надлежащих матримониальных границах, не противись этим двойным узам, и все стороны остались вполне довольны. Авторитет, приобретенный Миддлитоном благодаря союзу с дочерью такого богатого человека, как Дон Августин, в соединении с его личными достоинствами привлек внимание правительства. Ему скоро стали давать различные ответственные должности, которые поднимали его значение в мнении общества и давали ему возможность оказывать покровительство. Охотник за пчелами был одним из первых, кому он счел нужным оказать милость. При состоянии общества в этих областях 23 года тому назад было вовсе нетрудно найти место, подходившее к способностям поля. Элен горячо и умно поддерживала усилия Миддлитона и Инесы относительно своего мужа. И через известное время им всем вместе удалось произвести благотворную перемену в его характере. Он вскоре сделался землевладельцем, стал богат и, наконец, был выбран членом муниципалитета. Благодаря все возрастающему улучшению благосостояния, которое, как это часто бывает в республике, так странно сопровождается соответствующим улучшением знаний и самоуважением, он поднимался шаг за шагом все выше и выше, пока его жена не испытала материнского восторга видеть своих детей вне опасности возвращения в то состояние, из которого вышли их родители. Поль в настоящее время член Нижней Палаты законодательного учреждения штата, в котором он долго жил. Он даже прославился своими речами, умеющими приводить в хорошее настроение членов этого совещательного собрания. Речи эти, основанные на большом практическом знании состояния страны, имеют достоинство, которого часто лишены более утонченные изысканные теории которые можно ежедневно слышать в подобного рода собраниях из уст некоторых политиков, действующих инстинктивно. Но все эти счастливые плоды явились результатом больших забот и потребовали длинного периода времени. Миддлитон, который занимает с успехом соответствующим разнице их положения более высокое место в законодательной власти, явился источником, из которого мы почерпнули большинство сведений, необходимых для нашего рассказа. В добавление к тому, что он рассказал о поле и о своем личном счастье, которое не изменяло ему, Миддлитон прибавил короткий рассказ о том, что произошло при его вторичном посещении прерии. Этим рассказом, служащим окончанием всего предыдущего, мы считаем нужным закончить наш труд. Осенью следующего года, после того, как произошли рассказанные нами ранее события, Молодой человек, находившийся еще на военной службе, очутился на берегах Миссури, недалеко от поселения Поуни. Освободившись на время от занятий, он согласился на усиленные просьбы Поля, бывшего с ним, взять лошадь и поехать навестить вождя Поуни, чтобы узнать от него что-нибудь о своем друге Траппере. Так как с ним был отряд, соответствовавший возложенному на него поручению и его положению, то во время путешествия его, хотя и сопряженного со всеми лишениями и тяготами, встречавшимися в пустыне, он избегнул всех опасностей и тревог, связанных с его первым путешествием по этим местностям. Приблизившись на достаточное расстояние, он послал гонца-индейца из дружественного племени, чтобы предупредить о прибытии своем и своего отряда. А сам продолжал ехать, не торопясь, чтобы известие о нем могло, как и следовало, предшествовать ему. К удивлению путешественников, они не получили ответа на свое извещение. Час проходил за часом, миля следовала за милей и не было видно ни признаков почетной встречи, ни более простых выражений сердечного приема. Наконец, кавалькада, во главе которой ехали Миддлитон и Поль, спустилась с плоскогорья, по которому она двигалась продолжительное время, в покрытую густой растительностью ложбину, находившуюся на одном уровне с поселением волков. Солнце начинало садиться. И полоса золотого света лилась по мирной равнине, окрашивая ее ровную поверхность теми чудными тенями и оттенками, которые, как представляет себе человеческая фантазия, составляют украшение иного, более прекрасного мира. Трава еще сохранилась, и стада лошадей и мулов спокойно паслись на огромном природном пастбище под надзором бдительных мальчиков. Поль указал на знакомую фигуру Азинуса. Гладкий, толстый, полный достоинства, он стоял, заложив уши с опущенными веками, по-видимому, раздумывая о прелестях своего теперешнего положения. Отряд проходил недалеко от одного из тех внимательных юношей, на которых была возложена забота об одном из главных богатств его племени. Он услышал топот лошадей и искосо взглянул на всадников. Но вместо того, чтобы выразить любопытство или беспокойство, его взгляд снова сейчас же обратился в ту сторону, где, как было известно путешественникам, находилось поселение. «Во всем этом есть что-то замечательное», — пробормотал Миддлтон, несколько оскорбленный тем, что считал неуважением не только к своему положению, но и к себе лично. «Этот мальчик знал о нашем приближении, иначе он не замедлил бы сообщить об этом своему племени, а между тем он еле удостаивает нас взгляда. Осмотрите свои ружья. Может быть, окажется необходимым дать этим дикарям почувствовать нашу силу?» «Мне кажется, вы ошибаетесь, капитан», — заметил Поль. «Если в прериях можно встретить верность...» то вы найдете ее в нашем старом друге твердое сердце. Да индейца и нельзя судить по обычаям белых. Взгляните, мы уж не совсем обижены. Вот, наконец, нас едет встречать отряд, хотя и несколько жалкий по виду и по количеству». Поль был прав в обоих отношениях. Путники увидели маленькую группу всадников, обогнувшую молодой лесок и направляющуюся прямо к ним. Подъезжала эта группа медленно и с достоинством Когда она приблизилась, путешественники увидели во главе ее вождя волков Его сопровождали двенадцать молодых воинов его племени Они были безоружны, и на них не было даже ни украшений, ни перьев Надеваемых в знак уважения к гостю А также, как доказательство, значительности того, кто носит их Встреча была дружеская, хотя несколько сдержанная с обеих сторон. Миддлитон, ревниво относившийся к поддержанию как своего достоинства, так и авторитета правительства, подозревал дурное влияние агентов Канады. Так как он решил поддержать авторитет власти, представителем которой являлся, то принужден был выказывать высокомерие, чуждое его истинному настроению не так легко было понять мотивы сдержанности дикарей. Спокойные, полные достоинства, не выказывавшие недружелюбие, они представляли собой пример вежливости, соединенной со сдержанностью, которые напрасно старались бы подражать многие дипломаты самых утонченных дворов.